Глава 16. Завтракать пришлось вместе с семьей. Я пока не привыкла, что у меня вдруг появилась семья, и что сама больше не прислуга. Анна спустилась в столовую в прекрасном настроении и за столом щебетала о вчерашней прогулке и м и с т е р е Хокси, который такой внимательный кавалер, а еще умный, так много знает и рассказчик прекрасный. В общем, через несколько минут я просто перестала слушать, погрузившись в свои размышления. Тем более сейчас это было несложно, ведь прислуживала за столом уже не я. Обидно было только, что Ниса и Иса стали относиться ко мне, как и к остальным прайсам, то есть с изрядной долей почтения и удерживая допустимую дистанцию. Я почти физически ощущала выросшую между нами пропасть, «А Эбби меня спасла! Представляете?» Вдруг вскричала Анна, как будто только об этом вспомнила. «Спасла?» — удивилась миссис Прайс. А все взгляды родственников разом сконцентрировались на мне. Я пожала плечами. «Ну, спасла. Подумаешь?» «Да! Представляете, на нас выскочил огромный кабан, а я спала под деревом». Анна немного смутилась, словно призналась в чем-то неприличном — и тут же пояснила, устала сильно. Оказывается, собирать травы не так просто. Ну, конечно, просто это с кавалерами гулять по расчищенным дорожкам и цветочки собирать, а пробираться по узкой тропе, а кое-где через кусты и буераки, да еще за спиной все эти мешки таскать, для этого нужны определенные усилия. И я даже рада, что Анна со мной напросилась и испытала на себе, все прелести подобных походов. А что потом? У Алекса загорелись глаза. Огромный кабан был его охотничьей мечтой. Вот только сам кузен в этом никогда бы не признался. Потом Эбби меня толкнула в кусты, а сама остановила кабана, похлопала ресницами Анна. Все же о происшествии у нее было весьма общее представление. «Как остановила?» В глазах у Юлии загорелось любопытство. «Я бы на ее месте тоже поинтересовалась». Анна пожала плечами, и все взгляды вновь устремились на меня, требуя объяснений. Его остановил мистер Гринвуд. Почему-то на этом имени я запнулась и покраснела. Уставилась в свою тарелку, где не было ничего примечательного. И как ему это удалось? Мистер Гринвуд отогнал кабана... Огромной веткой. Анна вспомнила, что что-то все же видела. Там такой громадный сук был, любой зверь бы испугался. Я не стала говорить, что ветка упала до того, как Шейнон успел подойти. Мне вообще тогда подумалось, что это лес, пытается меня защитить. Хотя, может, и глупо такое думать. Он смелый, мистер Гринвуд. На лице Юлии появилась мечтательность. И мне это не понравилось. У неё есть жених. Вот пусть о нём и мечтает. К счастью, завтрак скоро закончился. И меня больше ни о чём не допрашивали. К тому же у меня появились дела. Нужно было готовиться к вечеру, который миссис Прайс попросила организовать. Именно попросила, к чему я ещё не успела привыкнуть. Конечно, тётушка. Я быстро присела в Книксоне и убежала. чтобы не смотреть, как и с о с н и с о й собирают посуду, косясь на меня. Уверена, такая резкая перемена моего статуса сейчас самая обсуждаемая тема среди прислуги. В общем-то, в подготовке музыкального вечера не было ничего сложного. Ужин не предусматривался, только легкие закуски, которые гостям самим предлагалось брать со специально сервированных столов. Музыкантов тоже не ждали. Обычно я играла на клавесине, а остальные танцевали, и это всех устраивало. Так что мне только и оставалось, что обсудить закуски с Мартой, да проследить за подготовкой комнат, где гости смогут прийти в себя после дороги и переодеться. Дамы начали пребывать за несколько часов до начала мероприятия. Первой приехала миссис Торнби с мужем и сыном. Тут всё понятно. Живут далеко и выехали пораньше. Мало ли, что в дороге могло приключиться. А вот следом за ней примчалась миссис Гаррис с дочерью. Эти ехали за сплетнями. Ну, еще и меня поунижать. Куда уж без этого удовольствия. Я приветствовала гостей на крыльце в качестве хозяйки. Это распоряжение тетушки застало меня врасплох. Но спорить с ней никогда не входило в число моих привычек. поэтому я только согласно кивнула и вышла встречать пребывающих. Миссис Торнби была приятной женщиной, пышной и румяной, как и остальные члены их семьи. Торнби я видела редко, они жили далеко, и миссис Прайс раньше не слишком охотно с ними общалась, пока не решила отдать Анну замуж за Сетана. Я приветствовала их, поручила Иси, чтобы проводила в отведенные комнаты, и вернулась на свой пост. Завидев издали коляску миссис Гаррис, напряглась. «Ну вот, сейчас начнётся». Я оказалась права. Как только Сесилия Гаррис подошла к крыльцу и заметила меня, её приветственная улыбка, заготовленная для тётушки, сменилась на презрительную гримасу. «Ты что тут делаешь, э б и л е й л ь По примеру миссис Прайс, она называла меня полным именем — когда делала одолжение и обращалась напрямую. «Где Эмилия? Она нездорова?» «Здравствуйте, миссис Гаррис!» «Мисс Гаррис!» Я присела в приветственном к Никсоне. Тетушка прекрасно себя чувствует и с кузинами готовится к вечеру. Она попросила меня встречать гостей. Сесилия окинула меня недоверчивым взглядом, но спорить не стала. Проигнорировав Нису, прошла мимо. За ней, следом как тень, Скользнула дочь. Я велела служанке все-таки проводить их до дверей. Мало ли, что может понадобиться гостям. А уж где находятся комнаты, эти двое прекрасно знали. Не в первый раз в прайс-хаусе. А я осталась на крыльце. Почему-то сердце радостно стучало, словно ждало какого-то особого гостя. «Ты почему не переоделась к вечеру?» Ко мне подошла Анна в новеньком нарядном платье, с красивой кружевной тесьмой по плечам и по долу. Я бросила взгляд на своё, голубое, с незабудками, простенькое и недостаточно нарядное для приёма гостей. Но второе, с розами, ещё не высохло после стирки. Я переоделась, прозвучало жалко, и мне стало мучительно стыдно. Ведь такой, бедной родственницей, меня и увидят гости. И если раньше было всё равно... то сейчас подумалось о том, какой я предстану в глазах мистера Гринвуда. И от понимания захотелось сбежать и спрятаться куда-нибудь подальше. Анна оценивающе смотрела на меня какое-то время, что-то прикидывая про себя, а потом заявила, «Так не пойдет. Ты же слышала, что сказала мама. Ты наша родственница, поэтому не должна выглядеть как замарашка». Я не стала возражать, что много лет... и кузин, и их мать все устраивала. К тому же ты спасла мне жизнь. Я перед тобой в долгу. Идем. Она схватила меня за руку и потащила в дом. Анна, подожди. Уперлась, не позволяя увести себя с крыльца. Я не могу уйти. Нужно встречать гостей. Как же с тобой сложно. Кузина остановилась и задумалась, выпустив мою ладонь. Потом что-то решила про себя и просияла. Я придумала. Ты сама пойдёшь в мою комнату и выберешь любое платье, кроме лилового с гиацинтами, белого с золотой вышивкой и нежно-зелёного с ландышами. Они мои любимые. А я буду встречать гостей, пока ты переоденешься. Только давай побыстрее. Мне тут скучно одной стоять. Я опешила от столь щедрого предложения, не в силах тронуться с места. Вот уж от Анны никак не могла ожидать. а потому ждала подвоха. Вот сейчас она рассмеётся, покажет пальцем на моё ошарашенное лицо и обзовёт как-нибудь обидно, обязательно помянув мою глупость. Но кузина смотрела вожидательно, а потом не выдержала. «Ну, чего ты стоишь? Иди скорее, вон уже б е с с е н ы едут». Анна указала на подъездную аллею, где и вправду показалась коляска семьи Бессон. Я перевела взгляд обратно на Анну. «Ты не шутишь?» Не стала добавлять, что эта шутка была бы слишком жестокой. «Не шучу», — очень серьезно ответила кузина, и тут же прежним капризным тоном добавила, «Иди быстрей, не хочу торчать одна на крыльце. И запомни, кроме лилового, золотого и ландышевого, за них повыдергаю тебе волосы». «Я поняла», — улыбнулась. «Почему-то казалось, что эту угрозу Анна высказала не всерьёз и побежала в дом. Комнаты кузины тётушки располагались на втором этаже. Я взбежала по лестнице со скоростью ветра, но перед самой дверью остановилась, всё ещё не веря до конца. Неужели Анна на самом деле захотела мне помочь? Осторожно нажала ручку и толкнула створку. Задержала дыхание и вошла внутрь. Комната кузины была просторной и светлой. Два больших окна, выходивших на южную сторону, позволяли солнцу освещать помещение весь день, играя лучами на покрытых нежными обоями стенах. Большая кровать была уютно прикрыта светлым балдахином и скрыта ширмой от входа. У противоположной стены стояло трюмо с зеркалом и большим количеством ящиков и ящичков. Рядом глубокая ниша, где на полках все еще жили куклы и игрушки. Анна уже стала невестой, но пока не повзрослела окончательно и не была готова навсегда попрощаться с детством. Я лишь скользнула по нише взглядом, а ведь когда-то была готова вытерпеть любое наказание, лишь бы взять в руки одну из кукол и потрогать ее чудесный наряд. Впрочем, я сюда пришла, за нарядом для себя, поэтому прошла комнату насквозь и отворила дверцу в небольшую гардеробную. Ахнула от восторга. Чего здесь только не было. Казалось, сама радуга поселилась в этой небольшой комнатке, принимая форму платьев на любой вкус и цвет. Большинство из них были слишком нарядными, чтобы я решилась их надеть. Поэтому пришлось потратить несколько минут, выбирая что-нибудь попроще. Светло-синее платье с неглубоким вырезом, украшенное серебристым кружевом, не выглядело слишком простым. Но оно с первого взгляда покорило меня, и его не было в перечне запрещенных. Я долго смотрела на это великолепие. Трогала пальцами атласную ткань, так и льнувшую к о ж е словно просившую хотя бы примерить платье. Тонкое узорное кружево напоминало лесную паутинку, в которой запутался лучик солнца. Не знаю, сколько я так стояла, любуясь платьем, но, наконец, опомнилась. Меня же там Анна ждёт. Быстро стянула своё платье, оставшись в тонкой нижней сорочке, и сняла с вешалки Аннина. Оно словно само скользнуло в руки. Я ещё раз вздохнула и надела его на себя. как будто окунулась в прохладные воды ссоры. Ткань скользнула по коже нежным дуновением ветерка. Несколько минут я провозилась с мелкими пуговками, расположенными сзади. Анне с платьем обычно помогали служанке, а мне пришлось справляться самой. Но я это сделала. Слишком велико было желание выглядеть сегодня красивой. Закончив одеваться, вернулась в комнату, и оглядела себя в зеркале трюмо. Платье мне необыкновенно шло. Синий атлас подчеркивал цвет глаз, делая взгляд глубже и выразительнее. Подумалось, что простенькая коса не смотрится с этим изысканным нарядом, и я решилась на небольшое своеволие. Анна вряд ли заметит отсутствие нескольких шпилек, а после вечера я сразу их верну, Распустила волосы, расчесала до золотистых всполохов и закрепила боковые пряди, оставив основную массу, завивавшуюся после косы, лежать на спине. Ну и раз уж своевольничать, взяла немного краски и подчернила ресницы, а потом провела по губам розовым блеском. Из зеркала на меня смотрела нарядная и прекрасная незнакомка. «Неужели это я?» Улыбнулась, и незнакомка в отражении повторила улыбку, став еще красивее. «Надеюсь, гостям понравится мое преображение, точнее, одному гостю». Когда я спустилась, Анны на крыльце уже не было, и з большой гостиной доносились голоса. «Неужели я так долго провозилась, и все уже собрались? Кузина будет сердиться». Я медленно двинулась к гостям, стараясь унять участившееся от волнения дыхание. Дорогу мне перебежала Иса, едва не толкнув. Она тут же остановилась, присела в Книксоне и в и н о в а т о пробормотала. — Простите, мисс. Я обернулась к ней. — Что? Уставилась с немым вопросом и увидела, как служанка поднимает голову, как в глазах появляется узнавание, как раскрывается от удивления рот. Захотелось рассмеяться. «Она меня не узнала?» «Иса, ты меня не узнаешь?» Озвучила свою догадку. «Эбби?» Пробормотала служанка пораженно. «Ты такая... такая...» Она никак не могла подобрать слово и только качала головой. «Спасибо, Иса». Я улыбнулась. «Ты куда-то спешила?» «Да, прости. Меренги забыла». Она развернулась, чтобы уйти, но остановилась. «Ты очень красивая, Эбби!» Я раньше и не замечала. Она еще раз покачала головой, будто все еще не в силах поверить, и отправилась по своим делам. А я глубоко вдохнула и вошла в гостиную. Голоса тут же смолкли, заставив меня остановиться в дверях. Все взгляды устремились ко мне. На лицах отражался каскад эмоций, от недоумения до узнавания и шока. Миссис Гаррис поджала губы. Миссис Бессон рассматривала меня в л а р н е т Миссис Торнби что-то шептала на ухо Сетону. Прайсы просто пооткрывали рты, не веря, что это я. Но мой взгляд сам собой устремился к окну, рядом с которым в тени гардины сидел мистер Гринвуд. Он тоже смотрел на меня. Вот только выражение его лица было никак не разобрать. «Понравилось ему мое преображение или нет?» Зато мистер Хокс не скрывал своего восторга. Он подошел ко мне, взял за руку, поцеловал тыльную сторону ладони и громко поведал «Я в восхищении, мисс Клэптон! Вы не просто очаровательны! Вы, оказывается, прекрасны!» Я попыталась забрать у него руку, но мистер Хокс только крепче сжал пальцы, Не отпуская, мне не понравился этот собственнический жест. Я подумала, что со стороны это может смотреться не совсем прилично. И снова бросила взгляд на мистера Гринвуда. Но его лицо по-прежнему оставалось в тени. Зато Анна помрачнела и смотрела на меня с настоящей обидой и нарастающей злобой, как будто не ожидала такого предательства. Сегодня в какой-то момент... Мне показалось, что мы все-таки сможем найти общий язык с кузиной и оставить нашу вражду в прошлом. Но сейчас приходило понимание — этого не будет. Анна не простит мне то, как мистер Хокс на меня смотрит, как прикасается, держит ладонь в своих пальцах. А ведь мне это совсем не нужно. Я к кузине не соперница. Вот только как объяснить? Да и не поверит она. Уже не поверит. «Эмилия, дорогая, а что это с твоей племянницей?» У миссис Гаррис прошел первый шок, сменившись традиционным желанием меня унизить. «Не как она украла у кого-то платье?» «С веревки м о к р а я стянула?» «Или залезла в чей-то гардероб?» «Я обомлела. Если меня назовут воровкой на глазах у всех, я этого точно не переживу». Тетушка хмурилась. явно раздумывая, как поступить. А Анна... Анна кусала губы. Мне казалось, она хочет подтвердить нелепое обвинение миссис Гаррис. Я уже прикрыла глаза, ожидая ушат обвинений и оскорблений, после которых мне только и останется, что утопиться в ссоре. Но вдруг услышала. Это я подарила э б и платье. Она вчера спасла мне жизнь, и я решила ее отблагодарить. Я подняла взгляд на Анну, еще не веря, что она это сделала, что защитила меня, как услышала голос мистера Хокса. «Это очень благородно с вашей стороны, милая мисс Прайс. Вы такая молодец!» Кузина просияла, а мистер Хокс, позабыв обо мне, поспешил к Анне, как и остальные гости. Каждый спешил высказать свои поздравления в связи со спасением, или расспросить о нём. На своих местах оставались только два человека. Я и мистер Гринвуд, который по-прежнему сидел... Нет, уже стоял у окна. Куда он хотел пойти и почему остановился? Я обошла скопление в центре комнаты, возле кузины, и двинулась к стоявшему в углу клавесину. Мистер Гринвуд вернулся на своё место и снова опустился в кресло у окна. Наверное, после такого позора он больше никогда со мной не заговорит. Я села за инструмент и обвела гостиную взглядом. Мне всегда нравилась эта комната. Несмотря на размер и большое свободное пространство для танцев, гостиная не выглядела пустой. По периметру стояла изящная лакированная мебель красного дерева, а в центре обычно находился массивный стол из того же гарнитура. но сейчас его отодвинули к стене. Стол был уставлен разными закусками, и я даже со своего места видела, что Марта постаралась на славу. Мистер Торнби и Сетон в данный момент отдавали деликатесам должное, периодически жмурясь от удовольствия. Остальные гости пока слушали рассказ Анны. «Ну, хватит уже!» Тетушка, восседавшая на изящном диванчике у стены, Захлопала в ладоши. «Давайте танцевать! э б е л е й л ь Музыку!» Я дождалась, когда гости выстроятся парами и замрут в ожидании. А потом положила пальцы на клавиши и заиграла быструю мелодию, с которой обычно у нас начинались танцы. Инструмент был старым, привычным. Пальцы сами порхали по клавишам, перебирая. Белое, черное, снова белое. И ноты я знала наизусть. Не нужно было глядеть в тетрадь, поэтому смотрела на танцующие пары,